Глава тридцать седьмая. После истерики меня мучило отвращение к себе и ко всему на свете. Я её ударила. Вот прямо взяла со всей дури и вкатила оплеуху, до да такую, что она на ногах не удержалась. Надо было придушить дрянь. Но за что вот это всё? Я никогда не была дрочуньей. Последний раз в жизни я подралась в конце первого класса с Мишкой Кудровым. Если бы знала, что жизнь так повернётся, с детства бы на какие-нибудь единоборства ходила. Но измеища она. Поймала я на пакостях её случайно. На четвёртый день работы цеха, точнее, на четвёртый вечер. Одна из самых тихих работниц слушала внимательно, старательно училась, никаких претензий. Чтобы не пускать всех лишних людей, уборку производили сами, по очереди. Потом та, что убирала, запирала цех. Ей завтра нужно прийти на работу раньше всех и открыть замок на двери. В следующий день останется другая, и так по очереди все и будут убирать. Работу я организовала в три смены. У горячих печей девушки уставали быстро, так что я придумала что-то вроде конвейера. Постояла у печи, пойди почисти фрукты. Почистила, иди помой горшки перед тем, как их заполнять». Смена занятия позволяла не так сильно выматываться от жары. Но поскольку пока шло только обучение, то я присутствовала при всех операциях и за всеми наблюдала. Подсказывала, поправляла, училась считать, отмерять ингредиенты и проверять готовность. Да много там всяких мелочей, каждая из которых важна. Эта дойна не отличалась от остальных абсолютно, ну, может, чуть симпатичнее была. Глаза прямо как небо весеннее, и личико тонкое, кожа нежная. Волосы жидковатые были, но она их как-то так ловко укладывала, что ей шло. Косынка, которую я заставляла в цехе носить всех, её не красила. Но ведь это только на работе. А так красивая девушка. Домой я всегда уходила одна из последних. Так уж получалось. Здесь, в цехе, мне пришлось организовать ещё одни весы. Благо я прихватила образец, мешок с песком, выровненный по эталону в Самусе. И здесь перебрала не один десяток камней. Теперь в моём рабочем кабинете лежал очередной эталон. Немного смешно называть этим словом «чисто отмытый булыжник», но что есть, с тем и работаем. Сегодня я снова ушла уже в потёмках и спохватилась только у замка. Я пока ещё жила там, ремонт в моём доме только-только начали. Я забыла в рабочей комнате пергамент с рецептурой. Замков там не было, мало ли что. Возвращаясь назад всех, я размышляла на тему, что, пожалуй, стоит организовать в рабочем кабинете что-то вроде сейфа. Можно даже и несгораемый попробовать сделать из интереса. В было пусто. Все женщины уже разошлись. Только в кладовке за закрытой дверью кто-то шуршал. Похоже, уборщица. Кто сегодня оставался убирать, я не знала. Зашла в кабинет, забрала со стола листы пергамента. Было у меня их несколько. На одном я вела подсчёты, чтобы узнать себестоимость продукта, из него вырастет цена. Их я вела местными цифрами. На втором я на русском записала рецепты и технологии, но мне нужен будет переводчик, которому я надиктую. Скрутила пергаменты в трубку и, проходя мимо кладовки, заметила, что дойна стоит у свежезакрытых горшков и держит в руках крышку. Сперва я не поняла, что именно увидела, и прошла несколько шагов мимо. Потом сообразила, что что-то не так, и вернулась. Она стояла спиной к приоткрытой сквозняком двери, открывала очередной горшок, на котором не успела застыть мастика из воска, и что-то вливала в каждый горшок. «Что ты делаешь?» Она вздрогнула и уронила на пол миску с жидкостью, которую держала в руке. «Дойна, что ты делаешь?» А взгляд у неё был совсем не таким робким, как днём. Я посмотрела на пол, из миски растекалась лужа горячей мастики. Только она почти непрозрачная стала. Или это и не мастика вовсе? Но я ничего не понимаю. Зачем? Она открывала горшки, нарушала стерильность закатки и вливала внутрь дрянь? Зачем? Они же испортятся все. «Дойна, зачем ты это делаешь?» Она ухмыльнулась и подошла ко мне очень близко. «Не тебе, чужачка, лезть в наши дела! Учить она вздумала, дрянь пришлая, гулящая девка! А туда же к тиргу рвется! Ты что думаешь?» Договорить она не успела. Я со всей дури ударила ее. «Ты, мерзавка, понимаешь, что людей потравить можешь? Хорошо, если горшки просто вздуются!» Вскочила она на удивление резво, схватила ложку и попыталась сунуть мне в лицо. От резкого движения я отшатнулась и упала. Через секунду она уже сидела на мне верхом. Я держала ее руки за запястье, но она, шипя от злости, все пыталась дотащить ложку до моего лица. Думать я в этот момент не могла и от растерянности, и от страха. Скорее понимала на уровне инстинктов, чем думала в ложке яд. Она хочет меня отравить. Если дотянется до рта, мне конец». Силы были примерно равны, но сопротивлялась я бешено. В полной тишине раздавалось только наше хриплое дыхание. «Рава Лейна, ты домой, дума И все закончилось в долю секунды. Движащую от ярости дойну держал, вывернув ей руки за спину, Тирксейт. Я все еще пыталась подняться с пола, когда он переливчато, как соловей-разбойник, свистнул, и через мгновение в дверь ввалились шесть человек его личной охраны. Им он и передал визжащую от ярости дойну. «Что случилось у вас, Рава Лейна?» Обизжала она весьма неожиданные для меня вещи. «Она же чужачка, гадина пришлая! Что ты нашел там ней, чего во мне нет? Я ведь любила тебя, любила! А ты меня на девку старую променял, и теперь морду воротишь! А она одного мужа отравила, и тебя отравит!» Я отряхивала платье и думала, как сказать – Дойна что-то вливала в горшки, которые сегодня закатали. Я думаю, что это яд. Да врет эта тварина все! Это я ее поймала, когда она смольник вливала в горшки. Ты не понимаешь, что ли, что она смерти твоей хочет? Дойна разрыдалась и перестала вырываться из рук. Стояла тихая, покорная и лила слезы. Я ведь просто спасти тебя хотела, Сейд! Как ты можешь мне не верить? Солдат у моей комнаты снова стоял для охраны. Точнее, два солдата. Выходить мне не разрешалось. И Шалину ко мне не допускали.